Глава сорок шестая. Дана Дмитреску. Я пошевелилась, затекли руки и ноги, и что-то тяжелое придавливало меня к твердой поверхности, и кто-то похрапывал мне на ухо. Открыла глаза, но ничего не увидела. То ли уже была глубокая ночь, то ли Митрушкин запер нас в каком-то подвале. Тут я различила голоса. «Я же говорю, лорд Драконов приказал мне срочно покинуть Драконий Дали. Он разорвал помовку с Лелей и теперь нам здесь не рады. Он так и сказал. А я человек гордый, меня ждут на других курортах». Я узнала голос Митрушкина и второй шепелявый Бундеруса. «Вас лифно попросил лофт Дваконов?» Я попыталась закричать, но из горла раздался лишь всхлип. «Значит, Митрошкин планировал выехать с территории через дальние ворота, которые сторожил агент ФСО и несколько охранников. А мы, скорее всего, с Драконовым и Арбузовой, находились в багажнике его машины. Хоть бы Бундерос догадался проверить и задержал Митрошкина». «Конечно, лично. Драконов зашел ко мне в бунгало час назад и приказал уехать», — врал Митрошкин. «А я поняла, что времени прошло не так много». Получается, Бобер встретился с дядей Монки, забрал деньги и теперь поспешно покидал Драконьи Дали, спрятав нас в багажнике своего микроавтобуса. «А Дана Дмитфеску заходила?» – поинтересовался Бундерос. «Да-да, она тоже пришла вместе с Драконовым. Я так понял, она теперь невеста лорда, поэтому предлагать ей место звезды эстрады не стал. Они, кстати, с миллионером ушли вместе, куда-то очень торопились». — заливал Бобер. «Все так, все так», — шепелявил агент Фейсу, а я залилась от бессилия и его тупости. «Все сходится. Пфаевайте быстрее, а то вы меня затяфайте. У меня фашная апифация». «Что вы говорите?» — посочувствовал Митрошкин. «Операция ночью у продюсера Звера Эстрады. Ну, не буду вам мешать». Я попыталась пошевелиться, чтобы растолкать или ущипнуть Арбузову. Может, она взвизгнет, и тогда Бандерас догадается проверить багажник. Но, увы, пока тело плохо меня слушалось. Дверца машины захлопнулась, Митрошкин завел мотор и тронулся. А на меня навалилось что-то тяжелое. Судя по знакомому драконьему аромату, это был Тим, и он был без сознания. Арбузова в это время положила мне голову на грудь, и уже захрапела в голос. «Нет, чтобы сделать это раньше». Я пыталась определить, куда следует машина. Митрошкин явно свернул с центральной дороги и ехал проселочной, судя по тому, как нас подбрасывало и трясло. Поразмыслив, поняла, что парализатор на меня не действует так, как на Тима. Все правильно, ведь на флаконе были нарисованы дракон, змея и ящер. А Митрошкин думает, что я удав. Все-таки он видел нашу встречу с Элеонарией во дворе ее дома. Именно он стащил ее шкуру. Хорошая новость заключалась в том, что мы живы. А плохая, что бобер-охотник везет нас в свое укрытие для расправы. Теперь вся надежда была на маму. Уверена, Аделаида Драконова быстро поймет, что с нами приключилась беда, и пустится в погоню. Мне же нужно тянуть время любой ценой и задержать бобра. Не знаю, сколько мы ехали, час или два. От нервного напряжения мне казалось, что прошла целая ночь. Но, наконец-то, вернулась чувствительность рукам и ногам. Правда, они были связаны. Но для меня это не проблема. Действие парализатора начинало проходить, а это значит, что я смогу выпутаться из веревок. К сожалению, с собой к Митрошкину я не взяла ни электрошокер, ни табельное оружие. Как же мы все ошибались на его счет. Митрошкин остановил машину, возился, шуршал, а затем открыл багажник. Я притворилась бездыханной. Бобер какое-то время стоял возле машины. Видимо, в голове происходил глубокий мыслительный процесс. Потом ругнулся и куда-то ушел. Спустя минут десять он вернулся и подхватил храпящую Арбузову и куда-то переложил. Затем взял меня на руки и бросил сверху на Лелю, а сверху положил Тима. Пока Бобер перетаскивал нас и отгонял машину, я приоткрыла один глаз. Особо ничего не разглядишь, но стало ясно, что мы лежим в большой строительной тачке. «Ну что, цыпы мои!» — усмехнулся Бобер. «Поехали!» И мужчина вкатил тачку в дом, свалил нас на пол и проверил веревки. Я приоткрыла глаза, пока Митрушкин ощупывал Арбузову. Мы оказались... в небольшом охотничьем домике, заваленном шкурами животных. Похоже, здесь было логово бобра. Злодей почесал затылок, крякнул, словно что-то вспомнил, и вышел. Я же решила действовать. Пыталась развязать веревки, но со связанными запястьями особо не удавалось. Ничего не придумала лучше, как обернуться змеей, извиваясь и освобождаясь от пут. Надо же в этот момент было проснуться Арбузовой. Она истошно заорала. Хорошо, что я уже успела распутать веревки и вновь приняла человеческий облик. И поняла, что сил для нового оборота почти не осталось. Нужно хорошенько продумать, в кого превратиться в следующий раз, чтобы наверняка одолеть Митрошкина. Ведь у бобра в доме было оружие. Жаль, я не успела дотянуться до ружья на стене. За дверью послышались шаги бобра. В истерике Арбузовой был и свой плюс. От ее дикого воя Тим пришел в себя. Пошевелиться он не мог и говорил лишь шепотом, но первым делом спросил заплетающимся языком. «Дана, ты как?» «В порядке», — тоже шепотом ответила я, чтобы Бобер не догадался о моем истинном состоянии. «Что, в себя пришли, цыпы мои?» — хмыкнул Митрушкин, входя в дом, и сразу кинулся к люле Он достал из кармана платок и запихнул ей в рот кляп. «Если ты так будешь орать, голубо, то, пожалуй, порешу тебя первой. В округе никого поблизости нет, но мало ли браконьер какой одинокий пробежит, или волк забредет, а у меня еще второй гонорар не получен». Люля округлила глаза и показывала на меня, но сказать уже ничего не могла. «И вы очухались», — насупился Бобёр, неправильно истолковав ее взгляд. Я успела спрятать руки за спину и подогнуть под себя ноги, чтобы не было видно, что веревок нет. «Но двигаться-то вы все равно не можете, и говорить тоже». Мирошкин пнул ногой Драконова, и тут перекатился безмолвным кулем. Затем Боберт толкнул в плечо меня, и я завалилась на бок, стараясь изобразить неподвижную тушку. «Вот и хорошо, значит, парфюмеров не обманул». Парализатор отменный. действует на драконов, змей и ящеров несколько часов. Да и на людей с метаморфами тоже. Я проверял. Правда, недолго. Но среди вас таких нет. Так что лежите, цыпы, и не двигайтесь. А я пока позвоню заказчику. С одного я деньги получил, теперь очередь другого. Митрошкин достал из кармана телефон и, важно расхаживая, набрал чей-то номер. «Что-то я не пойму. Звероабонент недоступен», — пробормотал Бобер, а в моей душе зародилась надежда. Вдруг депунт не сплоховал и предупредил полковника Хряща. Митрушкин принялся названивать по другим номерам. Наконец ему кто-то ответил. «Алле, мне нужен парфюмеров. Срочно свяжите меня». «По какому вопросу?» «Скажите кодовое слово «дракон», он знает». Представиться? «Лучше подъехать в офис?» Митрушкин занервничал и сбросил звонок. «Не нравится мне эта катавасия. Я понимаю, что ночь. Но Парфюмеров никогда не спит. Да и его ассистент соединял меня раньше с заказчиком в любое время дня и ночи. Что-то тут нечисто. Ну-ка, позвоню связному». Бобер вновь стал набирать чей-то номер, а мы с Тимом переглядывались. Сколько же в его взгляде было любви и поддержки, и как мне хотелось его успокоить и рассказать, что у меня прошло действие парализатора, уверить любимого, что я что-нибудь придумаю и спасу нас. Но я не могла, потому что рядом сидела Арбузова. Хоть у нее и был кляп во рту, но она скулила и смотрела на меня с диким выражением во взгляде. Представляю ее состояние. Она же выдра, а удав, в которого я на секунду обернулась, Очень любит маленьких глупых напуганных выдрочек. Мне в голову пришла идея. И пока Митрошкин кому-то дозванивался, я подмигнула арбузовой и облизнулась. Та моментально закатила глаза. Вот и хорошо. Не будет зыркать и отвлекать, пока я продумываю план спасения Драконова. Оле это Шестеркин?» — говорит водная охотница. Высоким голосом пропел в трубку Митрошкин. чего ты не могу дозвониться до Парфюмерова». Пока Митрошкину отвечали, он менялся в лице. «Повязали. Салон и цех закрыли. Усё понял. Вернее, поняла. Рву когти!» Бобер убрал телефон в карман, посмотрел на нас драконовым и обморочную Лёлю. «Дело приняло неожиданный оборот, цыпы мои. Придется нам попрощаться на берегу. Свидетелей я оставить не могу». И Митрошкин потянулся к ружью, что висело на стене. Драконов попытался подняться, но лишь неловко дернулся и вновь завалился на спину. Я же, глядя на любимого, приняла судьбоносное решение и трансформировалась в дракона. Правда, я никогда не видела женскую особь, но помня, как выглядел Тим, постаралась скопировать очертания. Судя по отражению в оконном стекле, я стала похожа не на боевую драконицу, а на помесь бегемота с ящером. Но блестящие чешуйки и дым из ушей имелись, все как положено. Я все правильно рассчитала, потому что Митрошкин истошно заорал. Он не ожидал, что удав, легким движением зверомагии превратится в дракона. Да он вообще не ожидал нападения. Правда, Бобер все же успел схватить ружье со стены и теперь целился в меня. Тим застонал, а я на миг встретилась взглядом с любимым. Жаль, что у нас осталось так мало времени, и я не смогу ему рассказать о своих чувствах, но он и так все знает. Я была рада спасти своего дракона, поэтому перевела свирепый взгляд на Митрошкина, готовясь к прощальному броску. Но то ли судьба решила над нами смилостивиться и дать еще один шанс, то ли нас услышал драконий бог, то ли мама так достала полковника Хряща, что его отряд несся к нам на спасение с утроенной скоростью. Только в окна ворвались лучи прожекторов, а мы услышали хриплый голос полковника Хряща. «Граждане разбойники, я полковник Хрящ. Здание окружено. При побеге будем стрелять на поражение. Выходить по одному. Перед дверью останавливаться». Митрошкин мелко затрясся, покрылся шерстью, толстый хвост доставал до пола. «Не стреляйте! Я сдаюсь! Сдаюсь!» Арбузова пришла в себя и ползла по пластунски к выходу с завязанными руками и ногами, трансформируясь в выдру. Кляп, похоже, она съела, а затем истошно заорала. «Не виноватая я! Это все он, бобер окаянный!» «Разберемся!» — прохрипел хрящ и грозно прокричал в мегафон. «А теперь бобер! Я сказал, бобер!» Митрушкин уже полностью перекинулся, откинул ружье, Но вместо того, чтобы побежать к двери, он ринулся в угол. Я заметила между полом и стеной небольшой проем. Туда и устремился преступник. «Врешь! Не уйдешь!» — прохрипела я, выпуская из драконьей пасти клубы дыма и делая контрольный прыжок. В теле драконихи передвигаться было непривычно. Перелетела через всю комнату к дальней стене, как раз прямиком к спасительной щели. Туда же устремился Митрошкин. Устремился, но не успел. Моя дракониха приземлилась на бобра, подмяв под себя. В мое бедро впились острые зубы. Агрессивный зверь успел укусить. Я взвелась от боли, подпрыгнула и вновь опустилась на бобра. Кажется, филейной частью драконихи. В этот момент в дом ворвались агенты ФСО. Не дождавшись Митрошкина и услышав шум, оно и неудивительно. Падая, я немного проломила пол и стену. Тяжело привыкнуть к таким габаритам. Удивлялась, как мой Тим еще умудрялся летать. Долго находиться в обороте я не могла, силы были на исходе. Поэтому уже в следующую секунду стала уменьшаться в размерах, принимая свой истинный облик. Увы, одежда была разодрана в клочья. Хорошо на полу валялась тигриная шкура, ей-то я и прикрылась. «Дети мои!» – услышала я крик мамы, которая бросилась мне на шею, а затем потащила к Тиму. «Даночка, Тимоша, живые! Как же так? Что же это происходит? Среди ночи воруют заслуженного офицера полиции оборотней и известного миллионера. Куда смотрят спецслужбы? Агенты ФСО – тупицы и растяпы!» Мы с мамой уже обнимали Тима, а тут в облике ящера обвил наши ноги и протяжно завыл. Мой лорд смотрел на меня такими восхищенными глазами, что я невольно засмущалась. Но это и понятно, на мне сейчас была только тигриная шкура. Но в следующий момент Тим прохрипел: «Моя драконица! Истинная пара! Я так и знал!» «Тим, ты приходишь в себя!» — обрадовалась я. Действие парализатора наконец-то начало проходить. Любимый мог шевелиться и говорить. «Миловаться будете потом», — раздался рядом голос полковника Хряща, плотного крепкого мужчины с властными командирскими замашками. «Агент Дмитреску, это вы задержали опасного преступника Митрошкина, известного под кличкой «Водная охотница». Где он?» «Там был», — я указала на дальний угол, где еще недавно моя драконица лежала, — Точнее, сидела верхом на бобре, пытаясь его остановить. Там же сейчас копошились агенты во главе с Дюпонтом. «Полковник!» — раздался голос последнего. «Похоже, от бобра осталось лишь мокрое место. Ну, Данка, ну, молоток, чем ты его так приложила?» Я не стала уточнять, чем именно я приложила бобра, лишь прокашлялась. «Подручными средствами», — подоспевшие врачи Уже положили Тима на носилки, и мне было недоследствия. Мы живы, и это главное. Я взяла любимого за руку и проследовала за ним в машину скорой зверопомощи. Агент Дмитреску а отчет, прогремел хрящ. Тот и мама залезли с нами в машину, а Делаида Драконова крикнула подполковнику: без нашей Даночки уже справиться не можете. Она вам и дело Парфюмерова раскрыла, и операцию «Спасти дракона» успешно провела. А вы требуете какие-то отчеты. Вон пусть ваши эросы и понты формы заполняют. Они все равно ни на что больше не пригодны». Раздраженная мама с силой захлопнула дверь и приказала медикам. «Реанимируйте сына». «А меня Баберу укусил», — призналась я врачам. «И срочно сделайте укол от бешенства моей невестке», — рыкнула набалдевших врачей мама. У детей завтра свадьба. — Завтра? — Прохрипели мы с Тимом одновременно. — Не перечьте, маме. И так меня чуть удар не хватил, когда вы не вернулись с задания. Все. Никакой службы, никаких тайных операций. Срочно жениться. И едем в свадебное путешествие делать дракончиков. Меня могут примирить с вашим безответственным поведением только внуки. Фа, — Фа-фа! — тявкнул тот, растянувшись в ногах у брата. Машина тронулась, и мы помчались на всех парах подальше от этого ужасного места, от преступника Митрошкина и от горя агентов ФСО, среди которых, к слову сказать, Бондероса я не заметила.